«Сара». «После». Итан повернулся к своей девице. «Нам нужно уехать». «Но мы только что приехали. Что вообще происходит?» Она посмотрела на нас, не получив ответ на свой вполне резонный вопрос. «Итан». От того, как она произнесла его имя, проникновенно и нежно, мое сердце кулаком сжало ревность. Я поправила хвост и оглядела свои рваные джинсы и грязную майку. не самый лучший наряд для встречи, даже в таких странных обстоятельствах. «Ничего, сюда приехали Сара и ее дочь, так что нам лучше уйти». Он вытолкал девушку из дома, взревел двигатель, шины черкнули по гравию. Я долго смотрела, как змеяться габаритные огни по длинной дороге среди леса, и только потом выдохнула. Хотелось расплакаться, собрать вещи и спрятаться. Он все понял. Осознав это, я вошла в дом, и суровая правда обрушилась на меня, словно торнадо. Эмма сидела на полу и собирала пазл, который мы купили по пути. «Кто это был?» «Старый друг. Это его дом. Я забыла сказать ему, что мы приедем, и он рассердился». «А кто была та красивая девушка?» Меня кольнуло слово «красивая». «Наверное, его подруга». «Конечно, она красивая. Хотя мы с Этоном никогда не говорили...» Про предыдущие отношения, потому что он хотел начать все сначала. Я не задумывалась, привозил ли он сюда девушек. Неужели Билл их тоже привечал? И они хохотали в ванной с ковром и на простынях с собачьей шерстью и уверяли, что все замечательно. «Ой, итон дом очаровательный, лучше не придумаешь. Я бы навеки здесь поселилась». От одной мысли меня затошнило. итон никогда не приезжал сюда в начале лета. Всегда было слишком много дел в магазине и в Портленде. Он говорил, что домик больше всего приспособлен для холодных ночей и тёплых костров. А теперь решил приехать сюда с другой. «Есть хочешь?» — Эмма кивнула, и я переместилась на кухню, вытащила буханку хлеба и арахисовое масло. Эмме больше всего нравилось, когда я поджаривала тосты в кокосовом масле, клала на хлеб банан и намазывала арахисовым маслом. За две недели я изучила весьма ограниченный набор ее предпочтений. Ей легко было угодить. Я, по возможности, старалась подсунуть ей овощи, что было сложновато со старым блендером, который и воду едва мог размешать, не говоря уже о том, чтобы замаскировать брокколи или капусту кале. К счастью, Эмма любила ботаты и морковь. А недавно я обнаружила, что она любит макать кусочки красного перца в хумус. Стараясь сохранять спокойствие, я нагрела сковородку, плюхнула в нее ложку масла и смотрела, как белая масса плавится и превращается в бесцветную жидкость. Что мне делать? Позвонить ему? Умолять не выдавать нас? Надеяться на крохотную вероятность, что он не догадался, кто она такая? Итан уж точно не глуп. Каждое утро он смотрит новости. Если только каждую секунду он не трахает свою блондинку, он видел сообщение о пропаже и знает, кто такая Эмма, знает, что я сделала. Стоит ли нам собрать вещи и уехать? И куда мы поедем? Я велела себе сохранять спокойствие. Иначе я не смогу думать. И просто подождать. Я схватила из спальни телефон и убедилась, что громкость звонка установлена на максимум. Если он позвонит, я отвечу и расскажу ему всё. Я лишь надеялась, что он даст мне шанс объясниться. Несмотря на то, какой оборот приняли события, мы провели тихий день у воды. Я выяснила, что Эмма еще не умеет читать, хотя и любит смотреть картинки. Мы изучили простые слова, вроде «и» и «для», и она начала понимать. Я даже обыскала машину, не завалялся ли там комплект курса. Мы запоминали дни недели, сколько недель в месяце и минут в часе, и важные даты и праздники. В апреле эми как раз исполнилось пять, хотя она и не помнила точную дату. И чем ты занималась на празднике по случаю своего дня рождения? На каком празднике? Ты никогда не праздновала свой день рождения? Вроде нет. Что ж, можно устроить праздник в следующем году. Но что это? Это когда приходят все твои друзья, приносят подарки и поздравляют с тем, что ты стала еще на год старше. Похоже, это весело. Конечно, я думаю, тебе понравится. Я обняла ее, просто не могла удержаться. Она была такой юной, так что, вероятно, еще рано устраивать большие праздники по поводу дня рождения, но я все равно злилась на ее родителей. В детстве я обожала дни рождения. Я не так часто их отмечала, потому что мама всегда была слишком усталой, и обещала, что на следующий год устроят обязательно. А порой я ела покупной торт без свечей, вместо них зажигали и втыкали в торт лишь одну спичку, еще одно сходство с Эммой. В дом мы вернулись незадолго до ужина, стряхивая с волос воду и стараясь не наступать на острые камни и ветки. Я осмотрела дом и, убедившись, что Итан не вернулся, впустила внутрь эму «Хочешь помочь мне приготовить ужин?» Она с готовностью кивнула, мы переоделись в сухое и принялись за работу. Эмма подтащила стул к кухонному столу и взобралась на него, помогая почистить и нарезать морковь, ботаты и курицу, а потом сложить все в кастрюлю. «Дома ты часто готовила?» «Нет, мама не разрешала мне помогать». «Почему?» «Она говорила, что я слишком мала и только все испорчу». «Но как ты иначе можешь научиться?» не знаю. В общем, во время готовки обязательно испачкаешься, но это весело. Обещаю, здесь ты ничего не испортишь. Договорились? Да. Я вручила ей салат, чтобы она положила его в миску, а она будет есть салат. И продолжила резать помидоры. Ты скучаешь по родным. Она молчала, перебирая зелень, прежде чем положить в белую пластмассовую миску каждый листик по отдельности. иногда Когда, например? Во сне. Мне они снятся. Это хорошие сны? Она кивнула и слегка улыбнулась. Братик так глупо смеется в моих снах. Твой братик забавный, наверное. Да, и он почти никогда не плачет. Мама с ним такая добрая. И это тебя задевает, потому что с тобой она не настолько добрая? Она пожала плечами. А с мамой ты когда-нибудь веселилась? Нет, только с папой. Он водит меня на детскую площадку. Обожаю детские площадки. Она бросила в миску салат и посмотрела на влажные пальцы, а потом положила их на разделочную доску. Но ты же взрослая. И что? Взрослые тоже могут играть. Жаль, что нет игровых площадок для взрослых. Она скорчила рожицу. Было бы смешно. Эмма засунула лист в рот и пожевала. Я люблю лазить по лестницам. Я тоже. А знаешь что? Я могу сама забраться на самый верх. «Правда? Может, ты немного обезьянка?» «Нет, я человек!» — засмеялась она. «Да? А я-то решила, что ты настоящая обезьянка. Дай-ка проверю». Я изучила ее руки и заставила открыть рот пошире. Эмма так расхохоталась, что даже начала икать. «Ага, обезьянки не икают, значит, ты все-таки не обезьянка». «Я же говорила!» «Итак, папа водил тебя на детскую площадку, и ты не обезьянка». «Что еще тебе нравится?» «Не знаю. у Меня часто оставляли одну». Я разозлилась. «Но куда-то ведь тебя водили, например, поесть мороженого или купить новые игрушки. Родители целовали тебя и говорили, какая ты умница». Я отдала ей помидоры, чтобы бросить в салат. Эмма кинула горсть и вытерла руки о шорты. «Обычно нет. Но ты ведь знаешь, какая ты особенная, да?» «Не знаю». «Да, ты особенная». Я поняла, что ты самая необыкновенная девочка из тех, кого я встречала. А я встречала много девочек. «Ты отвезешь меня обратно?» От вопроса я похолодела. Я отложила зазубренный нож и сосредоточилась на дыхании. «А ты хочешь обратно?» «Нет, мне нравится здесь». «Правда?» «Здесь мой лучик любви сияет». «Что за лучик любви?» «Так нам объясняла учительница». Когда ты делаешь что-то хорошее, твой лучик любви сияет, а когда плохое, он тускнеет. Из-за мамы мой лучик любви всегда был тусклым. Эмма, посмотри на меня и послушай внимательно. Это очень важно. Вот так. Я вытерла руки полотенцем, поставила ее на пол и поманила за собой в гостиную. Там мы сели. У меня неприятности? Нет, солнышко, конечно, нет. Просто я... Хочу кое-что тебе объяснить. Все это очень запутанно. Ты понимаешь, что значит «запутанно»?» «Это значит очень сложно, да?» «Да, именно так». «Аммм...» Я не знала, с чего начать. «Когда я увидела, как плохо с тобой обращается мама, мне захотелось тебя защитить. Я решила, что просто обязана это сделать, как будто ты моя дочь. Это тебе понятно?» «Как будто ты моя мамочка?» «Да, что-то в этом роде. Но ты никогда не будешь такой, как мама?» «Не буду». «А у моей мамы будут неприятности?» Настала моя очередь пожимать плечами. «Не знаю, но у меня могут начаться крупные неприятности из-за того, что я не твоя мама. Но мне здесь лучше. Я не хочу возвращаться. Никогда». «Вот оно». Вот чего я ждала, задавая себе столько вопросов. Хочет ли она остаться? Счастлива ли она? Чувствует ли себя в безопасности? Я положила ладонь на ее волосы и откинула несколько выбившихся локонов, а потом опустила руку ей на щеку. «Мне тоже здесь нравится, Эмма, и я хочу, чтобы ты была в безопасности. Но нам придется разобраться, что делать дальше, потому что если нас здесь найдут...» Мы обе попадем в беду. Например, тот человек. Какой человек? Твой друг. Из-за него мы можем попасть в беду? Не знаю. Надеюсь, что нет. А можно поужинать? Я проголодалась. Я засмеялась и встала с дивана. Давай закончим с готовкой, шеф-повар. Я не шеф-повар. Сегодня шеф-повар. Самый лучший. Она хихикнула. И мы вернулись на кухню, закончили готовить. и тихо поужинали под звездами. На ночь мы вдвоем уютно устроились на широкой кровать, и между нами осталось еще куча места. Утром мы проснулись поздно, и я начала готовить кофе и завтрак. Мы чередовали каши, тосты с арахисовым маслом, яичницу и смузи. Эмма, похоже, не имела определенных предпочтений, и ее было легко удивить. Я посмотрела на часы почти десять, и приступила ко второй чашке кофе, когда услышала стук в дверь гаража. «Вот суки!» Сидящая на полу Эмма резко вскинула голову, шокированная таким выражением. «Ты сказала плохое...» «Я знаю». «Знаю, солнышко, прости. Слушай, посиди здесь, ладно? Я мигом». Я схватила чашку с кофе, пытаясь не расплескать его на пол, и наткнулась на Итана в коридоре, около стиральной машины. Его лицо было угрюмым, дыхание тяжелым, а волосы в беспорядке. Выглядел он так, будто совсем не спал, что было вполне вероятно, если он ехал до Портленда и обратно без остановки. Я... Он забрал у меня из рук кружку и поставил ее на стиральную машину, схватил меня за локоть слишком сильно и повел в гараж. Там он ослабил хватку, уставился на мою руку, на которой уже бледнели следы его пальцев, и пробормотал извинения. Театрально вздохнув, он начал расхаживать по гаражу в своих рабочих ботинках. Я заметила, что под мышками его серая футболка промокла от пота, а когда он провёл рукой по волосам, над джинсами с низкой посадкой мелькнул живот. «Не знаю даже, что сказать и с чего начать», произнёс он так тихо, что мне пришлось наклониться к нему. «Во-первых, ты не имеешь права находиться здесь без моего ведома. Мы расстались, это не твой дом». «Я знаю, прости». «Помолчи, ничего не говори, ни слова Сара, или, клянусь богом, я не сдержусь». Я закрыла рот и скрестила руки на груди. Во-вторых, если эта девочка да о ком я подумал, ты либо сейчас же идешь в полицию, либо это сделаю я. Ты понимаешь, что если ее здесь увидят, я окажусь в тюрьме, а тебя посадят до конца жизни. Если ты только случайно не наткнулась на нее в лесу по пути в полицию, тебе лучше объясниться сейчас же. Я воздержалась от шутки по поводу того, что он даже способен разговаривать, а не просто надавать мне пощечин. Нужно рассказать ему свою историю без экивоков и постараться, чтобы сердце не колотилось при виде Итана так же, как полгода назад. Давай пойдем в дом. Не хочу оставлять Эмму в одиночестве. Боже, так это она? Я развернулась и опустила гаражную дверь. О чем ты? Ты ведь и так уже знаешь. Он хлопнул ладонью по столу «Мне не хотелось в это верить, Сара. Я надеялся, даже не знаю, на то, что ты удочерила ребёнка или что-то в этом роде. Надеялся, что ты не похитила девочку, которую ищет вся страна. Но мне жаль тебя разочаровывать. Но я не удочеряла её. Просто успокойся. Всё не так, как кажется, клянусь». Он в отчаянии всплеснул руками. Я хорошо помнила этот жест. «Ну, слава богу, значит, всё не так, каким кажется». «Теперь мне гораздо лучше, хотя похитительница и ее жертва по-прежнему в моем доме». Дедушка, наверное, переворачивается в гробу. «Ох, только не приплетай сюда Билла. Я не какой-нибудь жуткий маньяк, а она не беспомощная жертва, ожидающая смерти. Я не сделаю ей ничего плохого. Я-то уж думала, что ты, как никто другой, это понимаешь». «Ох, прошуть «И, кстати...» «Твой дедушка прекрасно понял бы мой поступок. Если ты дашь мне две минуты на объяснение, ты их получишь». Я захлопнула дверь, схватила свой кофе и сделала гигантский глоток, поморщившись, когда горячая жидкость обожгла горло и язык. Эмма играла в гостиной. «Солнышко, ты помнишь моего друга Итана? Он хочет со мной поговорить. Ты не могла бы пойти вниз и поиграть немного там?» Она собрала игрушки. «Одна?» Она сглотнула, и в глазах отразился типичный детский страх перед подвалом. Или знаешь что? Мы с нам выйдем на воздух. Я открыла дверь во двор и поставила кружку с кофе на складной столик на террасе. А ты играй здесь. Если что-то понадобится, постучи в стекло, хорошо? Ладно. И поешь овсяное печенье. Она хихикнула и снова села, с головой погрузившись в свой игровой мир. Итан встал у кострища. И на его лице отражалось, что именно, шок, недоверие, понимание. Потом он шагнул к металлическому столику и, наконец, сел. Я закрыла дверь и вздохнула. «Не могу поверить в происходящее. Рассказывай!» И я рассказала. Начала с командировки, когда я впервые увидела Эмму в аэропорту. И как она запала мне в душу, хотя я мало о ней думала до поездки по работе в Лонгвью. Рассказала о фотографиях, которые сделала Мэдисон. Как я поехала туда, чтобы понять, как обстоят дела, и увидела ее на дороге, а после школы в лесу. Рассказала, как приняла поспешное решение, хотя на самом деле намеревалась вернуться домой, как мне пришлось разбираться с последствиями своих действий. итон хорошо меня знал и понимал, что я редко действую спонтанно, если я так поступила, на то были серьезные причины. «Но почему ты не обратилась к властям? Почему не отправила ее в официальное учреждение? Почему не добилась, чтобы против родителей завели дело?» Я снова глотнула кофе, теперь уже едва теплый. «Потому что ничего бы из этого не вышло, сам знаешь. Мне бы не поверили, и даже если поверили бы, ее забрала бы социальная служба и отправила в приемную семью. А меня стали бы спрашивать, какое я имею к этому отношение». Я не из отдела семьи и опеки, чтобы доказывать жестокое обращение с ребенком, отсутствие должной заботы и негодность родителей. Но тем не менее знаю, что по закону это почти невозможно. В смысле, даже наркоманам оставляют детей, потому что это их дети. Трудно идти против биологических родителей. Он понял, что я хочу сказать. Это читалось в его глазах. Пусть он никогда не задумывался о подобном и не соглашался с моим поступком, но понимал, почему я это сделала. Я взглянула на Эмму, по-прежнему играющую на ковре. Она отвлеклась от овсяного печенья на разговор с куклой. Сейчас она счастлива, Итан. Она хорошо питается, хорошо спит, больше никаких синяков. Она даже не хочет ехать домой. Мы говорили об этом. У нее такие родители. Я просто не могу вернуть ее, зная, какая у нее будет жизнь. Что с ней может случиться? Но тебе придется, Сара. «Ничего не поделаешь. Ты хоть представляешь, как тебе повезло, что тебя до сих пор не схватили? Это же настоящее чудо. У тебя еще есть шанс поступить правильно». «А поступить правильно — это вернуть ее семье. Даже если они ужасны, они все равно ее родители, а ты нет и никогда не будешь». Я чувствовала себя ее матерью. Итан даже представить себе не мог, насколько отчетливо. Даже если ей... Опасно там находиться. Ты сам-то себя слышишь. Можно подумать, биология оправдывает подобное поведение. Мы говорим о конкретном ребенке Итан, о человеке, не о деревяшке какой-нибудь. Спасибо, что уточнила, Сара. Боже, он пожевал нижнюю губу. ты не Ты ведь не знаешь, как они ведут себя каждый день. Тебе кажется, что знаешь, но на самом деле нет. Может, у них был неудачный день или накопился стресс? «А ты? У тебя же нет детей, ты не знаешь, каково это». «Но я знаю, каково это. У меня была такая мать, которая меня бросила». «Вот именно. Не Эмма решила уехать. Это ты ее забрала. В этом вся разница». «Я знаю». На мою руку сел комар, и я смахнула его. «Кстати, кто та девушка?» Он уже открыл рот, но тут же закрыл его. Никто, просто знакомая. «Хм? А выглядит давней подружкой. Хватит, Сара». Это тебя не касается. Я откашлялась. Мне стоит волноваться на ее счет, что она обо всем догадается. Нет, вряд ли. Она не смотрит новости. Недостаточно взрослая, чтобы смотреть телевизор так поздно ночью, пошутила я, поднося к губам остывший кофе. Очень смешно. Он встал и потянулся, взмахнув руками над головой по широкой дуге, а потом расслабленно уронил их. «Мне нужно поспать, я на ногах уже два дня. А как только я отдохну, мы придумаем, что делать. Но не сейчас. Мне просто, просто нужна свежая голова. А сейчас я не способен думать. Я буду спать внизу. Мы придумаем. Теперь ведь у нас нет выбора, правда, Сара? Потому что ты чудесным образом втянула меня в свою зловещую паутину». Я покачала головой и подошла к двери в дом, но помедлила. «А знаешь, Итон...» Ты понятия не имеешь, как я провела последние полгода. Понятия не имеешь. Так что не смей меня осуждать. Ни секунды. Я поступила, как считала правильным. И хотя сейчас сожалею о том, каким именно образом я это сделала, но не сожалею о том, что сделала. Он снова отвернулся и изучил озеро. Ты говоришь о ней или о нас? А какая разница? Я открыла дверь, шагнула в гостиную и закрыла дверь за собой. Я улыбнулась Эмми. «Как дела?» Я налила себе еще одну чашку кофе и прислонилась к кухонному столу. В прежней жизни я всегда мечтала о такой сцене. Маленькая девочка на ковре. Итан снаружи, наша прекрасная семья, забравшаяся далеко в лес на спонтанный летний отдых. Какой жестокой бывает жизнь. И все же мы здесь и вместе. Наконец-то вместе.